Глава шестая. Следующие две недели моя жизнь текла тихо и мирно. На работе установилась та рутинная обстановка, которую принято именовать стабильным трудовым процессом, без особенных потрясений и расследований, требовавших вмешательства старшего Киана. Мои мальчики закрывали и открывали дела, сдавали мне отчеты, я, в свою очередь, формировала их в общий свод, а также занималась другой бумажной работой. Личная жизнь стала все больше напоминать классическую супружескую, только без интима. Ремонт в Рентхолле подходил к концу. Многие комнаты были уже готовы, и Хозер совершенно спокойно мог переселиться обратно в усадьбу. Однако он и не думал этого делать, а я не возражала. Уже совсем привыкла к тому, что по вечерам дом встречает меня светом в окнах, а муж — улыбкой. Еду я теперь готовила на двоих. Завтракали и ужинали мы с Хозером вместе. Вдвоем ходили за покупками и даже начали созваниваться в течение рабочего дня, чтобы просто поболтать и ненадолго отвлечься от дел. Несколько раз после работы мы ходили в кафе, а в выходные гуляли по городу. Весна, между тем, все больше вступала в свои права. На улице становилось теплее, и Дерек снова заговорил о том, чтобы отправиться в конный клуб и покататься на лошадях. «На этот раз я против не была, поэтому прогулку мы запланировали на ближайшее воскресенье. Поехать раньше не получалось, в субботу к дерику в гости обещал приехать Карл Битт. Вообще, планировалось, что первый помощник посетит Хозера еще несколько недель назад, однако бедный старик так закопался в делах Азиру, что времени на визиты у него попросту не оставалось». Однако сейчас Дереку понадобилось лично обсудить с Биттом какие-то вопросы. И в этот выходной Карл должен был совершенно точно приехать в Риф. Таким образом, субботний день у нас с мужем оказался расписан почти по минутам. Утром мы шли завтракать в кафе, потом в ближайший супермаркет за продуктами. Затем Дерек должен был поехать на телепортационный вокзал, чтобы встретить долгожданного гостя. Далее им надлежало отправиться на обед в один из городских ресторанов, а потом в рент -Холл. Домой Хозер планировал вернуться вечером, после того, как проводит помощника к телепорту, ибо оставаться в Риве на ночь бит не хотел. Планировать мы, конечно, могли что угодно, однако всемирный разум распорядился по-своему. В субботу утром, после того, как мы вернулись из магазина, в дверь моего дома кто-то позвонил. «Ты кого-то ждёшь?» – поинтересовался муж. «Нет», – ответила я. Дерек выглянул в окно, удивлённо вскинул брови. «Кажется, это приехал Карл», – недоумённо сказал он. «Так рано?» Хозер пожал плечами и отправился открывать дверь. Я пошла вместе с ним. И не напрасно, потому как визитёр, обнаружившийся на пороге, оказался вовсе не господином биттом Это была девушка. Очень красивая девушка, приблизительно 23 лет от роду, с роскошными золотыми волосами, прелестным личиком и длинными стройными ножками, которые были отлично видны из-под подола ее коротенького, явно очень дорогого платья. Увидев Хозера, красавица улыбнулась так лучезарно, что едва не затмила собой весеннее солнце. «А это я!» — радостно провозгласила она. «Здравствуй, Дерек!» «Не ожидал меня увидеть?» «Привет, Ариэлла», — хмуро ответил ей мой супруг. «Не ожидал. Чем обязан такому высокому визиту?» Судя по сжатым губам и взгляду, который вдруг стал жестким и колючим, Дерек в встрече совсем не обрадовался. «Ты мне не рад?» — удивилась девушка. «А я должен радоваться?» — хмыкнул Хозер. «Карл, ты можешь мне объяснить, что здесь делает эта женщина? И почему ты приехал так рано?» Приподнявшись на цыпочки и выглянув из-за плеча мужа, я увидела, что позади Ариэллы действительно стоит господин Бит, Причем на его лице было выражение обреченности, как у человека, который знает, что виноват и покорно ждет наказания. «Извини, Дерек», — покаянно ответил старик. «Госпожа Кроуз так настойчиво уговаривала взять ее с собой, что я не смог отказаться». «Ну, конечно». «Ариэлла Кроус, одна из последних любовниц Хозера. Об их связи еще писали в газетах. А я все думала, когда же о моем муженьке вспомнят его столичные приятельницы». «Мы приехали рано, чтобы сделать сюрприз», — продолжая улыбаться, сказала Ариэлла. «Просто я подумала, что тебе должно быть одиноко в этом городе, и решила заглянуть в гости». «Здорово». Почти через полтора месяца после того, как он покинул столицу. Что ж, лучше поздно, чем никогда. «Так это и есть дом, в котором ты живешь?» щебетала между тем госпожа Кроуз. «Какой он маленький и невзрачный! Господин бит сказал, что в твоей усадьбе сейчас ремонт, и ты временно обитаешь в другом месте. Но, дерик это хибарка — верх аскетизма. Ты ведь до сих пор держишь нас на пороге, потому что мы все в ней не поместимся, верно?» «Смотри, там так тесно, что сюда вышла даже твоя служанка. Чего ты тут ждешь, милочка?» «Жду, когда нас представят», — процедила я, чувствуя себя задетой словами этой беспардонной красотки. Мой фирменный взгляд заставил арелу испуганно моргнуть и вопросительно уставиться на Хозера. Но тот уже спохватился сам. «Познакомься, Ви, это Ариэла кроус сказал Дерек, — «моя алиарская знакомая». «Ариэлла, это Вифания хозар моя жена». Ангельское личико неожиданной гостьи вытянулось. «Вот это да!» — выдохнула она. «Ты, дерик как я посмотрю, времени не теряешь». А потом мне. «Простите, госпожа Вифания, я не ожидала вас увидеть». «Давайте пообщаемся в доме», — предложила я. «Действительно, сколько можно стоять на пороге?» «Не нужно», — повернулся ко мне дерик «Не будем менять планы. Мы с гостями пообщаемся в другом месте, а ты пока отдыхай». По его губам скользнула улыбка. «До вечера, Ви». Он взял свою куртку и вышел во двор. Я же осталась на месте и смотрела, как муж, что-то скупо отвечая бывшей любовнице, повел ее и своего помощника к машине. Как усадил их в салон, завел мотор и поехал в сторону центра города». На душе у меня при этом почему-то было неспокойно. Да что там, гадко у меня было на душе. Короткая встреча с Ириэл и Кроуз показалась настолько неприятной, что на некоторое время выбила из колеи. Пытаясь сделать домашнюю работу, то и дело вспоминала ее дурацкие слова о своем невзрачном доме и о том, что сама я похожа на прислугу. Конечно, куда уж у меня до светских львиц? Впрочем, занимаясь уборкой, затем стиркой и пересаживанием комнатных цветов, я постепенно отвлеклась и уже через пару часов совсем выбросила из головы утреннее происшествие. Закончив домашние дела, решила провести в своей гардеробной ревизию и выбрать наряд для завтрашней конной прогулки. Перебрав одежду, поняла, что для поездки за город у меня совершенно нет подходящих брюк. Штанов в моих шкафах в принципе немного. Ведь я больше люблю юбки и платья. Пришлось срочно бежать в магазин и покупать недостающий элемент гардероба. Потом мне подумалось, что завтра после катания на лошадях было бы неплохо устроить пикник. Поэтому пару следующих часов я потратила на приготовление яблочного пирога, домашней буженины и кучи других вкусностей. Когда все было готово, оказалось, что часы показывают уже восьмой час вечера. А Дерек до сих пор не вернулся. Я уже хотела позвонить ему и спросить, когда он придет домой, но передумала. Вдруг муж до сих пор занят? Вопрос только, чем или кем он занят? В девять часов не выдержала и набрала номер дворецкого рентхолла. «Лайон, господин Дерек, у вас?» Спросила я, когда Витт снял трубку. «Да, госпожа Вифания», — ответил дворецкий. Хозяин в усадьбе вместе со своей гостьей. «Гостьей?» – переспросила я. «Или с гостями?» «С гостьей», – повторил Витт. «С госпожой Кроус. Они недавно поужинали и сейчас беседуют в гостиной». «Я так понимаю, господин Хозер и госпожа Кроус останутся в Рент-Холле ночевать?» «Совершенно верно. Хозяин уже распорядился подготовить спальню». «Спальню. Понятно». «Значит ли арской красавице удалось таки вернуть себе расположение моего супружника?» «Позвать господина Деррика к телефону?» «Не нужно». «Что-нибудь ему передать?» «Тоже не надо. Спасибо, Лайон. Доброй вам ночи». «И вам доброй ночи, госпожа Вифания». Бросив телефон в кресло, я рухнула на диван, чувствуя себя буквально оглушенной. «Стоп! А почему, собственно, я расстраиваюсь?» Разве мне кто-то клялся в любви или что-то обещал? Нет. Разве мой статус фиктивной жены имеет какое-то значение? Тоже нет. Все обязанности Хозера по отношению ко мне прописаны в нашем брачном договоре, и он их аккуратно выполняет. К тому же Дерек взрослый здоровый мужчина, привыкший к регулярной половой жизни. И, конечно же, за этот месяц с небольшим очень соскучился по женской ласке, Одной работой сыт не будешь. И вообще, не я ли сама хотела, чтобы муж переключился на какую-нибудь женщину и дал мне возможность снова побыть одной? Да, я хотела именно этого. Тогда почему мне так противно и так больно? Нет-нет, Ви, прекращай немедленно эти глупости. Хоть твой муж и оказался здравомыслящим приятным человеком, бабником и сердцеедом он быть не перестал. Поэтому живо подбирай нюни и приводи мысли в порядок. Еще час я, сердитая на себя, на Хозера и на Ариэллу Кроуз, слонялась по дому. Потом приняла душ и легла в постель. Сон, разумеется, ко мне не шел. А вот всевозможные мысли, глупые и злые, сыпались, как из рога изобилия. Уснула я далеко за полночь. Сразу после того, как решила, что именно, скажу своему неблаговерному супругу, если он еще раз захочет посетить мое жилище. Конная прогулка, конечно же, не состоялась. Дерек не пришел ни утром, ни в обед, ни после полудня. Признаюсь честно, часов до одиннадцати я то и дело украдкой поглядывала на экран своего мобильного телефона. Вдруг в хозыре проснутся хорошие манеры, и он соблаговолит извиниться за то, что сорвал все мои планы. Но нет, манеры мужа спали беспробудным сном. Полезного в этот день я сделала мало, только вскопала вдоль веранды землю для будущей цветочной клумбы и перебрала подготовленные для нее семена потом включила музыку и остаток дня посвятила вязанию, отвлекаясь только на то, чтобы поесть вкусняшек из тех блюд, которые вчера приготовила для пикника. Пока занималась рукоделием, с неудовольствием думала о том, что за эти недели так привыкла к присутствию мужа, что теперь мне его не хватает. Что ж, как привыкла, так и буду отвыкать. Ровно в шесть часов вечера дверь моего дома открылась. И в прихожую ввалился хозор, румяный и улыбающийся. «Привет», — сказал он мне. «Привет», — ответила я. «За вещами пришел?» «За какими вещами?» «Не понял Дерек». «За своими, конечно». «А зачем мне вещи? Они тебе не нужны?» «Нужны? Ты что, хочешь выгнать меня из дома?» Он весело усмехнулся и подмигнул мне левым глазом. «Какое, однако, игривое у него настроение!» «Совершенно верно», — кивнула я. «Раз ты ночевал сегодня в Рентхолле, значит, он уже вполне пригоден для жизни. Так что, Дерек, собирай свою сумку и освобождай помещение». Взгляд мужа стал откровенно озадаченным. «Вифания», — серьезно сказал он. «Ты шутишь?» «Нет», — так же серьезно ответила я. «Ты у меня загостелся». «Обещал пожить пару дней, а провел здесь целый месяц. Пора и честь знать». «Это зарелы Взгляд Хозера стал понимающим. «Ты разозлилась, что я не пришел ночевать?» «При тут это?» «Ви, у меня совершенно не было возможности вырваться раньше. Я приехал сразу, как только она ушла через портал в Лиару». «Не сомневаюсь», — кивнула я. «Знаешь, дерик Воспитанные люди, которые что-то кому-то пообещали, обычно звонят и предупреждают, если их планы резко изменились. Боже, он устало потер виски. Мы же собирались в конный клуб. Прости, Ви, я совсем забыл. А Ариэлла, видимо, та еще затейница. Так ублажила мужика, что он забыл обо всем на свете. Это уже неважно, отмахнулась я. День прошел, завтра мне на работу. «Да и у тебя наверняка будут дела». «Поторопись, Дерек. Скоро стемнеет, а до Рент-Холла путь не такой уж близкий». «Так ты действительно хочешь, чтобы я ушел?» «Да». «Вифания, что происходит?» «В чем я виноват? У меня оказалось неожиданно много дел, и я...» «Дерек, твои дела — это твои дела. Меня в них посвящать не обязательно». Он прямо посмотрел мне в глаза. «Это глупо, Ви. Я ведь правда уйду». Я молча приняла его взгляд. Через несколько секунд Хозер отвел глаза и направился в свою комнату. Спустя десять минут он вышел из нее со спортивной сумкой в руках. «До свидания, Ви. Всего хорошего, Дерек». «А я ему отвечаю, это все фикция, а значит, ты говоришь полный бред». «А он что? Набычился сразу, покраснел». Орать начал, что даст мне по морде, потому как за свои слова надо отвечать. А ты? А я за свои слова всегда в ответе. У меня же первый кун по тарикийской борьбе. Круто. Так ты ему вмазал? Не то, чтобы вмазал. Так, припугнул немножко. Больно он мне нужен. Слушай, мэт давно хотел спросить, а как там Кир? О, у него дела, полная засада. Встречаю я его, значит, пару дней назад. Вашу мать. Это просто невозможно. Чувствуя, что сейчас взорвусь от скопившегося раздражения, я выскочила из-за стола и с грохотом распахнула дверь своего кабинета. Стоявшие рядом с ним Лео и Мэт вздрогнули и уставились на меня. Вам обязательно обсуждать свои дела именно здесь, прошипела я им. У вас вообще совесть есть? Считаете мне интересно слушать, кто из вас кому набил морду? И извини, Ви — растерялся мэт У тебя в кабинете все слышно? — До последнего слова. И это очень мешает мне работать. — Мам, а чего ты сегодня такая злая? — невинно поинтересовался Лео. — Какие-то проблемы с папой? — Тебе, хохмач, я вижу, нечем заняться? — холодно ответила я. — Найти тебе работу? — Да ладно, ладно! Мак поднял руки в примирительном жесте. «Не надо меня убивать. Я сам как-нибудь убьюсь». «В таком случае отправляйтесь по своим рабочим местам. Живо!» Через секунду коридор опустел. «Молодец, Ви. Нашла, на ком срываться. Можно подумать, мальчики виноваты в том, что ты неудачно вышла замуж». «Вообще, конечно, я изо всех сил старалась вести себя нормально и ни на кого не рычать. Однако получалось не очень» скопившееся за выходные напряжение, требовало выхода. Сегодня, в понедельник, меня раздражало все. Шелест бумаги, бубнёш Шеридана, которому внезапно понадобились какие-то особенные инструменты. Скрип дверей, посторонние разговоры. Все это началось с самого утра. Сначала я давилась слишком сладкой ячневой кашей и в непривычном одиночестве собиралась на службу. Потом, как назло, отказалась заводиться машина, и в управление мне пришлось ехать на автобусе. Пока ждала его на открытой остановке, пошел дождь, и в свой отдел я приехала мокрая, как мышь. Словом, к обеду все сыновья были в курсе, что мама не в духе, поэтому до самого вечера в мой кабинет никто не заходил и бесед под дверью не устраивал. Даже Дир предпочел оставить меня сегодня в покое и все рабочие вопросы задавал исключительно по электронной почте. Домой я приехала ровно в 5 часов вечера. На этот раз на такси. Дождь продолжал идти, поднялся студионный ветер, а мокнуть и мерзнуть мне не хотелось. Чтобы успокоить нервы, решила немного позаниматься гимнастикой. Ее упражнения всегда помогали мне расслабиться. Но едва достала из шкафа специальный коврик, как тишину дома прорезал звонок. Пришлось запихивать коврик обратно в шкаф и идти в прихожую. Открыла дверь, нахмурилась. На пороге стояли Хозер и Лайон Витт. Судя по выражению лица, Дерек находился примерно в том же настроении, что и я. Мягко говоря, отвратительном. Витт же выглядел расстроенным, если не сказать подавленным. «Ну?» – холодно спросила я. «Привет!» – вяло махнул рукой Хозер. «Вот, привел к тебе голубя мира». «В смысле?» — не поняла я. «В прямом. Господин дворецкий хочет тебе что-то сказать». Я посмотрела на Витта. Тот кивнул. «Что ж, заходите, Лайон». Я посторонилась, и старик поспешно зашел в прихожую. Вопросительно взглянула на мужа. «Я останусь здесь», — сказал мне Хозер. «На ветру и под дождем?» — уточнила я. «Я тепло одет, а у тебя тут есть крыша», — ответил он. «Посижу на веранде. Не хочу, чтобы ты подумала, будто вид действует по моей указке». Я пожала плечами. «Если человек желает поморозить сопли, на здоровье». Дворецкий, между тем, уже ждал меня в гостиной. Скромно сидел на краешке дивана. «Лайон, что происходит?» — спросила я его, усаживаясь в кресло напротив. «Зачем Дерек вас сюда привез?» «Я сам его об этом попросил», — ответил старик. «Вифания, хочу вымолить у вас прощение. По моей вине случилось недоразумение, которое привело вас к ссоре с господином Хозером. Простите меня, пожалуйста». «Лайон, не могли бы вы говорить толком? Я ничего не понимаю». Дворецкий вздохнул. «Помните, в субботу вечером вы звонили в Рентхолл?» «Да, и что?» По глупости я сказал такое, из-за чего вы заподозрили своего мужа в супружеской измене. Я пришел вам сообщить, что на самом деле никакой измены не было. А Дерек молодец, что остался снаружи. Будь он здесь, после этих слов его седовласого защитника, я бы вытолкала этих двоих обратно под дождь. «Лайон», — начала я, — «вы извиняетесь напрасно. Наш брак с господином Хозером фиктивный» и мне совершенно все равно, изменяет он мне или нет. — Я понимаю, — кивнул дворецкий. — Но считаю, что вы должны знать, хозяин и госпожа Кроуз в ту ночь спали в разных комнатах. Более того, перед сном господин Деррик запер девушку на замок, а ключ отдал мне. — Ого, вот теперь мне стало интересно. — Я вас внимательно слушаю, господин Витт, — сказала я. Мужчина коротко выдохнул, словно ему предстояло рассказать что-то неприятное. «Видите ли, госпожа Вифания, в эти выходные в Рентхолле произошла очень некрасивая история. Признаться, мы, служащие усадьбы, давно отвыкли от криков и брани, поэтому случившийся скандал несколько вывел нас из равновесия. Дело было в гостях?» да «Хозяин предупредил меня, что в субботу после обеда приедет в поместье вместе со своим другом. На деле же он прибыл гораздо раньше и в сопровождении двоих гостей – господина Битта и госпожи кроуз Я не имею привычки обсуждать действия своих работодателей, однако в этот раз обратил внимание на то, как странно хозяин повел себя с гостьей. Он явно не был ей рад». Поручил мне ее развлекать, а сам целых три часа в кабинете о чем-то беседовал с господином Биттом. «А что интересного я могу предложить молодой женщине, госпожа Вифания?» «В Рентхоль еще идет ремонт, половина дома в строительных лесах, сад из-за мешков с сухими смесями и кусков стройматериалов в беспорядке». Я, конечно, проводил ее в библиотеку, но ни книгами, ни бакбуком, ни телевизором госпожа Кроуз не увлеклась и каждые полчаса посылала меня к хозяину, чтобы узнать, когда он освободится. А хозяин как будто нарочно не выходил из кабинета, даже обед перенес на более позднее время. Они обедали в Рент-Холли? Да, Марте пришлось срочно готовить на всех троих. После обеда господин Дерек вместе со своим приятелем еще на пару часов заперлись в кабинете, а госпожа Кроуз все так же их ждала. «Наверное, она очень разозлилась», — хмыкнула я. «Не то слово», — серьезно ответил дворецкий. Девушка была в ярости. А когда друг хозяина собрался во своясе и предложил ей отправиться вместе с ним, заявила, что никуда не поедет, пока не поговорит с господином Дереком. Значит, бит уехал один, а Ариэлла осталась. «Не знаю, о чем они говорили», — продолжил дворецкий, «но беседа явно была м -м, не очень приятной. Я оставил их в гостиной, а через десять минут оттуда раздались крики, грохот и звон. Я, конечно, поспешил обратно и обнаружил, что две раритетные напольные вазы, которые стояли у стены, разбиты» а рядом с ними валяются осколки чудесного фарфорового ангела, что много лет украшал каминную полку в этой комнате. Лицо старика стало почти несчастным. Эта дама в порыве гнева просто разбила их об пол. А как она ругалась! Какие недостойные слова кричала хозяину в лицо! Я бы на месте господина Деррика задушил эту собственными руками. А он ничего, даже голоса на нее почти не повысил. Долго они разговаривали. Потом господин Деррик снова оставил ее одну и с кем-то почти полчаса разговаривал по телефону. А после сообщил мне, что госпожа Кроуз останется на ночь в Рент-Холле и велел приготовить для нее комнату. «А где же спал сам господин Хозер?» «В своем кабинете». Это пока единственное помещение, кроме библиотеки, где есть интернет. они поужинали затем снова вернулись в гостиную немного поговорили. потом хозяин лично отвел девушку в приготовленную для нее спальню, запер там на ключ и велел мне выпустить ее оттуда только утром. он боялся что она может что нибудь вытворить не знаю госпожа вифания, но лично я бы этому не удивился а что было дальше? В воскресенье господин Дерек сразу после завтрака куда-то уехал. Затем вернулся и попросил, чтобы одна из горничных разбудила госпожу Кроуз. Она, видимо, не привыкла рано вставать и проспала почти до обеда. Больше они не ссорились? Нет, не ссорились. Но и не общались. Молча позавтракали и разошлись по своим комнатам. Господин Дерек занимался делами а девушка сидела в той спальне, в которой ночевала. Ближе к вечеру в Рент-Холл приехали какие-то люди, и хозяин вместе с ними и своей гостьей уехал на вокзал. «Знаете, госпожа Вифания, я был очень удивлен, когда он вернулся обратно в поместье. А уж когда сказал, что вы попросили его покинуть ваш дом», Я даже подумать не мог, что мой ответ насчет приготовленной спальни введет вас в такое ужасное заблуждение. Ради бога, простите меня. Господин Дерек все выходные мотался туда-сюда по делам, разбирался с истеричной девицей и даже не думал вам изменять. Клянусь, я говорю чистую правду. Не надо так беспокоиться, Лайон. Я вам верю и не обижаюсь. Вы простите вашего мужа. Я вздохнула. «Да разве ж тут дело в одной только Ариэле?» Я с ним поговорю, а дальше будет видно. «Спасибо, Вифания», — кивнул дворецкий. «В таком случае разрешите откланяться. У меня еще есть дела в усадьбе. На улице идет дождь, я вызову вам такси. Буду очень за это благодарен». Через несколько минут я открыла входную дверь, выпуская вид так подъехавшей машине а потом кивнула все еще сидевшему на моей веранде Хозеру. «Заходи, расскажешь свою версию событий». Он встал и молча прошел в дом. Глядя на его побелевшие от холода пальцы и красный нос, который к вечеру непременно захлюпает, я подумала, что Хозер наверняка не привык ждать кого-то на ветру, да и вообще оправдываться. «Будешь чай?» — предложила я своему замерзшему принципиальному мужу. «Если угостишь, буду», — ответил он, снимая куртку и вешая ее на крючок в прихожей. На кухне дерик уселся на стул, который за месяц пребывания в моем доме привык считать своим, и говорить начал только тогда, когда я поставила перед ним чашку с горячим напитком. «Ты пообщалась с Виттом?» «Пообщалась», — ответила я. «И что скажешь?» «А я должна что-то сказать?» «Ви». Я не спал с Риэллой, даже не собирался. «Дерек, тебе совсем не обязательно передо мной отчитываться. В нашем брачном договоре четко прописано, что мы с тобой имеем право вести такую жизнь, какую захотим. У меня по поводу твоих связей нет никаких претензий, и быть не может. И все же я хочу, чтобы ты знала, я не планирую поддерживать с Риэллой какие-либо отношения. От чего же?» Она производит впечатление очень интересной девушки. «Это только впечатление», — хмыкнул Дерек, отпивая чай. «Видишь ли, Вифания, я очень принципиально отношусь к предательству тех людей, которых считаю близкими. Когда произошло м -м, недоразумение, из-за которого мне пришлось уехать в Риф, выяснилось, что близких людей у меня практически нет». Как только разгорелся скандал и по светским салонам поползли слухи о том, что я собрался восстать против короля, Ариэлла стала первой, кто отвернулся от меня. «Ты знаешь, какую жизнь я вел в Лиаре, поэтому буду говорить прямо». Мы встречались с ней четыре месяца и, конечно же, были любовниками. Ее отец являлся моим партнером по бизнесу и, по всей видимости, рассчитывал, что после развода с тобой я женюсь именно на Ариэлле. «Ненавижу и категорически не понимаю родителей, которые ради выгодных сделок кладут своих дочерей в постель к деловым партнерам. По-моему, это вдвойне гадко, когда с сутенером высокопоставленной проститутки является ее же собственный отец. Однако стоило мне попасть в неприятную ситуацию, как семейство Кроуз тут же разорвало со мной отношения», — продолжил Дерек. Сначала Ариэлла заявила, что мы разные люди и никак не можем быть вместе, а через несколько дней ее папаша расторгнул с Азиру все договора, аргументируя это тем, что стоимость акций компании резко упала, и его категорически не устраивает сумма убытков, которые он из-за этого понесет. «У большого корабля в трюме большие крысы», – пожала я плечами. Хозер усмехнулся. «Если Ариэла тебя бросила, зачем же она убедила Битта взять ее с собой в риф?» «Очень хороший и правильный вопрос», — кивнул муж, допивая остатки чая. «Ты ведь знаешь, что мое дело недавно совершило крутой поворот?» «Нет? О!» «В Лиарских газетах уже пишут о том, что все обвинения против Дерека Хозера беспочвенны, и преступников нужно искать среди других людей». Мой телефон последние дни буквально разрывается от звонков бывших приятелей, которые вдруг решили узнать, как я здесь поживаю. В прошлую среду Карл рассказал мне, что первый помощник Кроуса кулуарно интересовался у него, можно ли им перезаключить с Азиру разорванные договора. А в субботу ко мне в гости явилась Ариэлла с предложением начать все сначала. Как грубо, фыркнула я, и глупо. Я ни минуты не сомневался, что вриф риф ее отправил отец. Собственно, поэтому постарался как можно корректнее объяснить ей, что никаких отношений между нами больше не будет. Однако господин Кроус, видимо, дал дочери четкий приказ без победы не возвращаться. «Знаешь, иногда я жалею, что воспитание не позволяет мне взять надоедливую истеричную дамочку за волосы и вытолкать ее из своего дома». Собственно, поэтому наше общение затянулось. В принципе, можно было бы в ответ на истерику Ариэлы, которая заявила, что никуда из Рентхолла не уйдет и едва ли не довела до инфаркта Дворецкого, устроить скандал. Но меня остановили ребята с фото- и видеокамерами, которые в последнее время любят прогуливаться в окрестностях усадьбы. Обо мне и так слишком часто говорят. «Зачем подливать в огонь новое масло?» «Возле Рент-Холла бродят репортеры?» – удивилась я. «Ты уверен?» «Конечно», – пожал плечами муж. «Журналистов от обычных прохожих я отличаю без труда. Не веришь? Поезжай в поместье и убедись сама». «Но ведь ты живешь в Риве первый день. Почему они заинтересовались тобой только сейчас?» «Я подозреваю, что дело тут в тебе. Пока я жил в доме Старшего Киана, пресса предпочитала обходить меня стороной». Рэндхолл же — дело другое. Именно поэтому арелу мне удалось более-менее тихо отправить домой только после того, как я пообщался по телефону с ее отцом. — Ты будешь возобновлять с ним контакты? — Нет, конечно, — хмыкнул Хозер. — Крысы мне не нужны. Видимо, Кроус надеялся, что мы с его дочкой все-таки помиримся, поэтому прислал за ней своих подчиненных только вечером. Пока я их ждал, успел переделать кучу рабочих дел. У Азиру, к сожалению, дела все еще идут не так хорошо, как хотелось бы. Знаешь, Ви, Дерек серьезно посмотрел мне в глаза. Это были самые ужасные выходные за последние пять лет моей жизни. Меня нагрузили проблемами компании, облили грязью, а в довершении еще и выгнали из дома. Ужасно неприятно, что из-за этой дурацкой истории пострадала и ты. Прости меня, Ви. Я ведь вовсе не хотел тебя обидеть». Я глубоко вздохнула. «Я все понимаю, Дерек, и не обижаюсь. Я просто делаю выводы». «Значит, мне можно вернуться домой?» Шутливо поинтересовался Хозер. «А разве тебя выгнали и из Рентхолла тоже?» Брови мужа поползли вверх. «Ты не пустишь меня обратно в свой дом?» «На ПМЖ нет. Но ведь ты сказала, что принимаешь мои извинения». «Принимаю. Но считаю, что жить нам лучше раздельно». «Почему? Я недостаточно искренне извинился? Что тебе нужно еще?» «Видишь ли, дерик начала я, тщательно подбирая слова. «Меня задела вовсе не ситуация с Ириэллой Кроуз. Скажем так, не только она. Мне кажется, что если бы твоя бывшая возлюбленная не приехала в Риф, случилось бы что-нибудь другое, что заставило меня задуматься о наших с тобой взаимоотношениях. «Быть может, это глупо, но мне казалось, за прошедший месяц мы неплохо сдружились». «Так и есть», — воскликнул дерик. «Знаешь, я всегда считала, что самое неприятное в отношении людей — это равнодушие. Когда одному абсолютно все равно, что другой из-за него может испытать неудобства. Меня с детства учили к чувствам, времени, интересам других людей, а особенно тех, кого ты называешь своими друзьями, нужно относиться уважительно. Поэтому я всегда с вниманием отношусь к интересам другого человека и того же требую к себе. Если же человек демонстрирует мне свое откровенное равнодушие, значит, близкими людьми мы с ним не станем. Я все понимаю, Дерек, правда понимаю. Тебя выбили из колеи, нагрузили кучу лишней информации, заставили понервничать. Но и ты пойми... Я никогда не претендовала на то, чтобы стать центром Вселенной. Однако очень хочу, чтобы по отношению ко мне проявляли хотя бы элементарную вежливость. У нас с тобой была договоренность, были общие планы, которые мы обсуждали почти полторы недели. Знаешь, очень неприятно ощущать, что меня с этими самыми планами тупо кинули. Телефон у тебя есть, пальцы тоже имеются» это было бы несложно выделить из твоего плотного графика полминуты и предупредить меня, что ввиду нежданных обстоятельств все отменяется. Я ведь и сама зачастую работаю на износ, в том числе в свои законные выходные. Поэтому лишних вопросов задавать бы не стало. Надо, значит, надо. Впрочем, это, конечно, ерунда. Ты был занят, и ты уже извинился. Но впечатление осталось испорченным. Медленно сказал Дерек. Вместе с выходными кивнула я. — Это прекрасно, что ты тоже все понимаешь. Почти полминуты мы сидели молча. — И что теперь? — спросил наконец Хозер. — Дружбе конец? — Ну почему же? Было бы странно прекращать общение из-за подобной глупости. Как ты считаешь? — Я с тобой согласен. Я вдруг обратила внимание на то, как крепко Дерек сжимает пальцами угол моего стола и как лихорадочно румяны его щеки. «Знаешь, будет действительно лучше, если до конца своей ссылки ты останешься жить в Рэндхолле», — сказала я, желая его успокоить. «Подумай сам. В августе мы разведемся, ты уедешь в столицу, я останусь здесь. Есть ли нам смысл сближаться особенно тесно?» «А почему бы и нет?» — пробормотал Хозер. «Неужели я стал тебе так противен, что ты не хочешь лишний раз меня видеть?» «А зачем нам видеть друг друга лишний раз?» «Серьезно», — ответила я, — «чтобы дружить, вовсе не обязательно жить под одной крышей. К тому же мы с тобой два с половиной года прожили как совершенно чужие друг другу люди. А в конце лета чужими станем официально, и, вполне возможно, больше никогда не встретимся. Мне кажется, было бы логично оставить друг о друге теплые воспоминания». «Ну, конечно», — фыркнул дерик впечатление это я о себе испортил». «Вы позволите хотя бы звонить вам, госпожа Хозер?» «Позволю». С шутливой милостью кивнула я. «А вместе завтракать по субботам?» «Для этого тебе придется тратить сорок минут на дорогу от Рент холла до кафе. Это же очень неудобно». «Ничего страшного». Махнул он рукой. «Для меня эта дорога не расстояние». «Так ты не против?» «Не против». Он посидел у меня еще пару минут. А потом засобирался в поместье. «Сильно не гони», — сказала я, глядя, как Хозер надевает в прихожей куртку. «Дорога от дождя мокрая, а перед Рент-Холлом очень крутой поворот. Если хочешь, я могу позвонить, когда доберусь до усадьбы», — улыбнулся муж. «Позвони». Пожала я плечами. Хозер вдруг серьезно посмотрел мне в глаза, а потом взял двумя руками мою ладонь и осторожно ее сжал. «Пожалуйста, Ви, не сердись на меня». «Мне очень стыдно за то, что произошла такая некрасивая ситуация. Мы с тобой действительно много времени прожили, как чужие люди, и мне очень не хочется, чтобы мы снова отдалились друг от друга». Когда его машина отъехала от моего дома, я некоторое время стояла у окна, смотрела ей вслед и думала о том, что на самом деле есть еще одна причина, по которой я не хочу сближаться с хозаром. Уж слишком удивила и даже испугала собственная реакция на известие об измене мужа. Раньше его похождения меня абсолютно не трогали. Так что же изменилось в моем отношении к гуляке Хозару, раз я так близко к сердцу приняла слова Лайона Витта о спальне и приватной беседе Дерека и Ариэллы? Эта симпатия к мужу, возникшая за месяц нашего совместного проживания, совсем не порадовала. Козар, конечно, тоже относится ко мне вполне благосклонно, однако надеяться на глубокое чувство с его стороны было бы глупо. Скоро он вернется в столицу и наверняка выбросит из головы Ириф и свою ненужную жену. Конечно, я уже не могу с уверенностью говорить, что Дерек — великовозрастный дуралей, который живет только в свое удовольствие. Он ясно показал и многогранность своей натуры, и адекватность поведения, и кучу положительных качеств. Собственно, все это меня и подкупило. Однако в эти выходные Хозер ярко продемонстрировал, его отношение ко мне изменилось не настолько сильно, как мое к нему. Честно говоря, мне бы очень не хотелось пополнять ряды дамочек, по сердцу и чувствам которых потоптался мой условно-благоверный супруг. Поэтому пусть он лучше живет в Рэндхолле и по возможности быстрее уезжает в Ляру. Как говорится, с глаз долой из сердца вон.